Глава шестая. «Ну что, Ака, как дела? У тебя? Там, а?» Костоправ покосился на крест, стоявший чуть в сторонке от могилок поморов, погибших в той стычке с викингами. Невысокий холмик, три жертвенные тряпицы на перекладине, место успокоения сибирского стрельца. Верного друга, хорошего человека. «Эх, Ака-Ака!» — вздохнул лекарь. «Как-то все по-глупому вышло». Костоправ выматерился, негромко и беззлобно, просто так, от избытка чувств. Стрелец, конечно, ничего не ответил. Ака больше не мог поддерживать разговоры. Мертвые не говорят. Наблюдательный пункт, где нёс дежурство Костоправ, располагался возле небольшого погоста на высоком обрывистом берегу. Отсюда удобно следить за морем, омывающим остров. Островок был небольшой, ровный, с редкой и невысокой растительностью – идеальное место для тихой отшельнической жизни. В укромной ложбинки били родники и имелось несколько промытых водой и уютных гротов с берега хорошо ловилась рыба в общем жить можно а в противном случае поморы и не оставили бы здесь своих раненых раненые кстати быстро шли на поправку костоправ сделал все что мог а тот кого считают и не без основания лучшим лекарем сибирского княжества может многое но Увы, не все. Стрельцу, попавшему под картечь морских разбойников, он помочь не смог. «Ну какого хрена, ака?» Костоправ снова бросил взгляд на могильный крест с жертвенными тряпицами. «Какого ж ты так, а, угребанные викинги?» Он зло сплюнул, отвернулся от могил, обвел взглядом горизонт и... Гребанные викинги! Увидел вдали полосатый парус. Гребанные, гребанные, гребанные! Да, сомнений быть не могло. Приглядевшись, Костоправ различил вытянутый хищный корпус Дракара с массивным черепом морского гада на носу. Лапки весла и пенистый след за кормой. Даже заметил струйку дыма. Судно приближалось к острову, причем шло на максимальной скорости, используя и силу ветра, и мускульную силу гребцов, и подвесной лодочный мотор, которым оснащались корабли викингов.